Глава 10. Предложение. Киев. Прошел месяц. Вокруг творилось нечто странное и тревожное. Из Таврии долетали слухи о страшных бедствиях, которые принесли явившиеся на побережье Греческого моря печенежские полчища. О том, что печенеги напали на один из городов Таврии, Ольга знала и ранее. Князю сообщил об этом гонец от сына. Олег послал в Киев ладью с частью имения, захваченного в Тмутаракане. Воеводоян, привезший добро и новости, поведал об успехе русской дружины и о том, что стратик из Корсуни не смог прислать в тмутаракань своих людей, потому как отвлек воинов на борьбу с печенегами. Игорь тогда не придал большого значения тому сообщению: печенеги нередко нападали на своих соседей, но те обычно откупались от степников и мир восстанавливался. Однако в этот раз было не так. В Таврии заполыхал пожар большой войны. Греки не сумели остановить кочевников. Пострадал уже не один город на побережье. Печенеги двигались вдоль берега моря на запад, по направлению Корсуни. Странность была в том, что печенеги воевали несвойственным им образом. Ранее они не разрушали города и не устраивали осад, ограничиваясь разорением округи. Игорь отправил гонцов к Елчи выяснить, что же все таки происходит. Он получил ответ, что войско, разорявшее Таврию, состояла из печенежского кочевья с левого берега Днепра и народов данников Хазар. От княжича Олега никаких вестей больше не приходило. Но зато пришли тревожные новости от сводного брата Игоря, Тур-2. Владения князя на левом берегу Днепра ограничивались рекой Десна. Далее на восток, за Десной, лежало княжество племени Севера. Оно платило небольшую дань Киеву еще со времен Вещева. Турдв был женат на северской княжне. На правобережье Десны стояла крепость, где жил наместник князя Киевского. Долгое время в том краю правил мир. А здешним летом задесненская Севера — Вдруг напала на пограничие киевской державы, разграбила несколько поселений, сожгла посевы. Игорев-наместник сумел убежать и укрылся в Чернигове. Опасаясь за свои восточные границы, князь нарядил людей, самолично возглавил их и отправился к брату в Чернигов. В Киеве осталась небольшая часть дружины и сотня, которой распоряжался начальник стражи детинца. На второй день после отбытия князя Игоря из Киева Меланек, сменив ночную охрану княжеского терема дневной, вернулся в гридницу, чтобы, как обычно, наставить подопечных в учебных боях. Вооружившись деревянным мечом, он увлеченно бился на ресталище с одним из своих гридней, когда оклик посыльного заставил его прервать занятия. «Господин Меланек! Воевода свинель в гридницу пожаловал!» «Желает говорить с тобой. Изволишь?» Меланек замер. Кого-кого, а свинельда он не ждал. Главный страж задумался, что воевода делает в Киеве. И вспомнил, что на днях случится свадьба ладожского княжича Сибиорна с сестрой княгини Ольги. Значит, свинельд приехал на торжество. Не изволить говорить с воеводой? Он сотник. Конечно, не мог. Он сказал посыльному, что подойдёт. Велел парням продолжать занятия и направился к краю ресталища, где располагались бочки с водой и лавки. На лавках лежали рушники и стояли кружки. Меланек напился из бочки, умылся и взял рушник. Утирая лицо и шею, он увидел, что воевода идет вдоль ограды Ратной площади в его сторону. Нетерпеливый свинельт не желал ждать. «Воевода, будь здрав!» Меланек чуть заметно склонил перед свинельдом голову, когда тот приблизился. Не поприветствовать прославленного полководца и наместника родня он, ясное дело, тоже не мог себе позволить. «И тебе не хворать», — отозвался свинельд. «Что за дело привело столь заслуженного в браних воина?» — произнёс Меланек, выделив похвалу особенно едким голосом. «В княжескую гридницу в отсутствии князя». «Сядь!» — свинельт указал на лавку. «Сейчас узнаешь». «Нам не о чем говорить, воевода!» Небрежно обронил Меланек, но на лавку присел. Свинельт, не глядя на него, опустился рядом. «Есть. Нам есть о чем говорить, Меланек». Спокойно сказал свинельт, следя взглядом за мечной схваткой ближайших гридней. «А ты плохо гоняешь парней, Меланек». Они у тебя, что разомлевшие мухи, ползают. «Вполне достаточно, воевода!» — огрызнулся Меланик. «Они стражники, они мечные войны. У большинства и мечей-то не имеется». «Стражники. Но кто знает, что будет завтра?» Задумчиво заметил воевода. «Ты кое-что взял у меня без спроса, Меланик». Безо всякого перехода заявил Свинильт. «Пришла пора тебе заплатить». «Заплатить?» — удивился главный страж. «Ты о предславе, что ли?» «Нет, речь не о ней. Хотя и о ней тоже». Свенельд помолчал. «Помнится, уезжая из Киева, ты говорил, что не вернешься, что княжна теперь моя». «Да, припоминаю, было дело. Я разрешил тебе тешить княжну». Вдруг легко согласился Свинельд, чтобы она не скучала по мне. «Что?» Меланек, бешено сверкнув глазами, вскочил. Его ладонь привычно метнулась к левому боку, ища черен меча. Но оружия у главного стражника ныне с собой не было, и рука в бессильной злобе сжалась в кулак. Свиниль же не шелохнулся, продолжая разглядывать стезания гредней. «Я разрешил тебе тешить княжну». Чеканно процедил воевода, особо надавив на слово «разрешил» и направив Милонегу ледяной взгляд. Но не посягать на службу. Меланег втянул воздух, раздув ноздри и стиснул зубы. Затевать ссору своей водой в княжеской гриднице было глупо. «Ты свинель, знама, человек нарочитый. Но не князь, чтобы жен мне дарить и службу жаловать». «Думаешь, я не замечал?» «Сколь блудливыми глазами ты взирал на княжну?» Равнодушно спросил Свинельд, глядя мимо главного стража. «Стал бы я оставлять этого смазливого честолюбца подле предславы, коли бы ревновал?» «Я почти не ошибся в тебе, Меланек. Ты оказался лишь немногим более прытким, чем я полагал». «В чём крамула? Мне оказали милость. Я принял». «А чем ты заслужил милость?» Слащава и да шустрым хреном, не князь тебя жаловал, а предслава. По-твоему, надо было отказаться? Был бы поумней, отказался. Когда ты должность свою из ее рук получал, знал ведь уже, что я вернулся на службу князю и к лету буду в Киеве. Княжна спешила мне насолить. Был бы ей надобен ты сам, она бы так легко не стала моей снова. Но ты не думал о том. «Думал-ка, вперёд хрену не выросла. Хотя от даров предславы трудно отказаться. Тут я тебя понимаю». Меланек раскрыл было рот для очередных резких слов. Он хотел уесть свинельда тем, что и тот было дело, стал во главе тюремной стражи стараниями предславы. Передумал и ничего не сказал, своевременно вспомнив, что в случае воевода все было не совсем так. Ведь свинельд против него самого отличился не только усердием в княжной, но и участием в войне с древлянами, благодаря которому враги были повержены. А после, руководствуясь опытом, полученным у греков, будущий воевода собственноручно выпистывал теремную охрану и усилил укрепление вокруг детинца. Вспомнилось Меланегу и кое-что еще, как когда-то давно воевода, приняв к себе в дружину его, Малоопытного в ту пору гредня, хотя и был меланек летами моложе своего тогдашнего вождя совсем незначительно, наставлял его в бранном искусстве, показывал приемы, учил предугадывать направление удара противника и молниеносно принимать решение — уклоняться от него или отражать. Приёмы были разные, хитрости в запасе воеводы имел немало, но цель всегда оставалась одна — измотать. Выбить почву из-под ног и ударить наверняка. Так, чтобы потом, в настоящем бою, принести сопернику верную смерть. И кажется, сейчас свинель как раз этим и занимался. Он с удовольствием изводил его насмешками. Бил по больному месту, лишал хладнокровия. Однако за обидными, но пустыми словами было что-то еще, Что-то гораздо более важное и опасное. Зачем ты пришел, воевода? Оплевывать меня? Хаять? Нет. Свинельт оценивающий взглянул на Миланега. Сейчас я лишь объяснил, почему не убил тебя, вернувшись в Киев. Вновь ухмыльнулся воевода, не удержавшись, но следом принял деловитый, собранный вид. Ладно, угомонись. Сядь. Разговоры прям серьезные. Для тебя. «Ты путаешься с княжной. Всем о том ведомо. Но не все знают и задумываются о том, что ты доносишь ей о делах в тереме». «Ни о чем особенном я с княжной не толкую», — надменно сказал Меланек, присаживаясь на лавку. «Есть чем заняться, окромя болтовни». Поход на Тмоторакань был скрытным делом, а ты велел гридням подслушивать разговоры князя о грядущей броне и сообщать тебе. Парни поведали о том за крошкой пива. У них нет тайн от меня и от Асфера. Свинельд повернул голову и, сузив глаза, посмотрел на милонега. «Ты поступал так по просьбе предславы, верно? Или по чьей-то еще? Тогда все гораздо хуже для тебя». «Предслава, сестра князя, разве ей не позволено знать о державных делах?» «Что кому позволено, не тебе решать». Брань пошла не так, как затевалась. Есть подозрение, что Хазар с предупредили о ней. А вот кто это сделал? Вопрос. «Я никого не предавал!» — горячо воскликнул Меланек. «А предслава?» «Зачем ей это?» Она вела дела с жидами. Они были ей нужны. И она многое потеряла, когда ее прогнали из терема. Она была зла и обижена на брата. Это лишь твои домыслы. Это не домыслы. Я знаю кое-что еще. Такое, что явно укажет на предславу. Но открывать тебе не стану. Уж не сирычай. Резко сказал свинельт. А князю чего не откроешь? С недоверием спросил Меланек. Дело сделано. Война развязана. Вредить своим бывшим женам не в моих правилах. А что же тогда тебе надобно? «Чтобы ты ушёл из начальника стражи. Свинельт Свенельд опять повернул лицо и обжёг Меланега внимательно холодным взглядом и попросил князя взять вместо тебя Асфера. «Своего человека в тереме решил завести?» Понимающе усмехнулся Меланег. «Считай, желая восстановить справедливость». Асфер был разжалован. «Князь не возьмет обратно оплашавшего гридня». Предслава разжалован. Не князем. Асфер был повинен лишь в том, что мешал любимцу княжны продвигаться в службе. Ты и сам знаешь. О том и скажешь князю. И он поверит? Не твоя забота. А какой такой повод ты предлагаешь огласить для моего ухода из терема? Прищурился меланик. Что я, по-твоему, скажу князю? Ну… Свенельд пожал плечами. Скажешь, заскучал без ратных дел. Как там косоги молвили? Орлам не пристало сидеть в курятнике. Что-то в том разе. Добавишь, что мучаешься виной за оплошности с сласковьей. Не можешь себе простить. Ты и о том знаешь? Подивился Меланек и тут же осекся, осознав всю меру наивности своего вопроса, на который свинель ты не подумал отвечать. Меланек помрачнел. Некоторое время оба молчали. Начальник тюремной стражи размышлял. Вы его дождал с любопытством наблюдая за упражнениями гридни на ратном поле. «А если я откажусь?» Впервые с начала разговора голос милонега прозвучал серьезно. «Откажешься? Поведаю князю, как вы с предславой подслушивали прохозары греков. И то обстоятельство, о котором упоминал, раскрою». И вот еще что, Меланек. Ты верно думаешь передать княжне мои нынешние слова, спросить у нее совета? Не стоит того делать. Мягко, с едва заметным оттенком жалости, будто взывая к повредившемуся умом, сказал Свинельд: «Предслава избавится от тебя, коли ты заговоришь про Хазар, даже если ты сошлешься на меня. Станешь спрашивать ее о том деле, знать задумался». Раз задумался, стало быть, ты знаток, свидетель. И коли свидетель, то и не жилец. «Неужто ты считаешь, что предслава убьёт меня?» Убьет, дружа, и слезы не уронит», — рассмеялся свинельт. «Поверь мне». «И белый рученький в крови заморать не побрезгует», — насмешливо спросил Меланек. Свои орать? К чему? Можно ведь и попросить». «Меня, к примеру. А я, кстати, и сам ей предложу». Продолжал потешаться с винильт. А еще и отравы всякие имеются, зелья. «Ладно, парень, я все сказал. Даю тебе время. Думай до приезда князя». «Эй, боец!» — окликнул вдруг воевода одного из тизавшихся гридней. «Так мечом не машут. Давай я покажу, как надо». Свинельд поднялся с лавки, расстегнул и сбросил плащ. Снял пояс с оружием и вышел на ресталище, сопровождаемое восторженными взглядами прервавших занятия гридней. Воин с готовностью отдал Свинельду деревянный меч. Соперники встали напротив друг друга, приняв боевые стойки. а все прочие гридни окружили их, с удовольствием предвкушая знатную ратную науку. И лишь Милонегу было не до веселья. Киев. Вот уже несколько дней предслава мучилась от бессонницы. В борьбе с ней она перепробовала множество средств. Настой кошачьего корня, вечернее омовение с греческими маслами, долгие чесания волос перед сном. Белёна растирала ей виски, Мяло ступни. Блаженная нега окутывала княжну после всех этих воздействий. Но едва размаренная, разнеженная предслава ложилась в постель. Ее сон как рукой снимала. Всё началось с того дня, когда ей самолично пришлось посетить казары, лицезреть умирающего старейшину Авраама и узнать крайне неприятные новости. Корчась от боли, надсадно кашляя и харкая кровью в платок, Авраам рассказал ей, что на днях в казары наведался меланек. Он просил о встрече с Авраамом и по понятным причинам не сумела осуществить намерение. Получив отказ, Меланек не успокоился и отправился в дом лихаимца и ягуды. С ягудой Меланеку, разумеется, тоже поговорить не удалось. Ростовщик с семьёй по весне уехал из Киева в Регенсбург, как и замышлял. Меланек узнал и о том, что еще несколько знатных жидовских семейств покинули Киев. Видно, осмыслив это обстоятельство, Меланек наведался в Хазарскую слободу повторно и расспрашивал жителей о причине отъезда нарочитых семейств иудейской общины. Никто Меланегу ничего определенного не ответил. А значит, главный теремной страж о прошлогоднем заговоре против похода князя Киевского на тму не узнал. Но то, что Меланег начал задавать лишние вопросы, было очень плохо. Услышав о его изысканиях, Предслава позвала полюбовника к себе. Была с ним мила и ласкова, как в самом начале их отношений. Они провели полную бурную страсть и ночь, но Меланек ни единым словом не обмолвился о своем любопытстве и не поведал ей о причинах посещения казар. И вот теперь она вновь ворочалась сбоку-набок на шелковых простынях и лебяжьих перинах и разбирала в уме по мелочам все странности поведения полюбовника во время их последней встречи. Меланек боялся, очень боялся. И однозначно что-то таило от нее. Предслава кликнула Белену, почевавшую в сенях. Там княжна велела ей спать вскоре после того, как начала страдать от нежеланного ночного бдения. Челединка пришла на ее зов не скоро, и по ее заспанному голосу было понятно, что сложности со сном, измучившие госпожу, ей неведомы. Предслава велела разжечь свечи. Когда повеление было исполнено, Княжна сняла с поставцов сундучок и отворила крышку. Пламя свечи отразилось в самоцветах, заиграла разноцветными бликами на пальцах княжны, нетерпеливо перебиравших драгоценности. Наконец она нашла, что искала. Она достала из ларца кольцо и рассмотрела его. На прямоугольном щитке золотого перстня была изображена пятиконечная звезда, окруженная точками. По преданию стародавнюю пору, Один великий правитель получил подобное кольцо от Бога для того, чтобы подчинить себе злых духов. Этот перстень был даром мужчины, того, кто любил ее много лет и не сможет отказать ей в просьбе. Ей придется заплатить за его услугу, вновь вступить в связь, которая давно оборвалась. Но иного выхода не имелось. От Меланега нужно было избавляться любой ценой. Княжна надела перстень на указательный палец и вернулась в постель. Приняв решение, Предслава расслабилась и вскоре уснула.